Наверху ее едва не прокинул Патантен. Вне себя от ярости, которую он вряд ли когда-нибудь в жизни испытывал, Патантен волок за собой слугу, кричавшего от боли в раздробленном колене. Спустившись с лестницы, он бросил его на песок и поставил ему ногу на грудь. Потом достал из-за пояса пистолет, который взял у Иеремии Брента. «Слушай меня внимательно, дрянь ты этакая!» Или ты мне быстро все расскажешь, или я тебе сажу пулю в живот. А это очень больно, и ты долго будешь вздыхать. Если я заговорю, другие, у них не хватит времени. Расскажи мне все, и я постараюсь избавить тебя от веревки, но без вранья. И начался строгий, быстрый и жесткий допрос. Кала, испуганный выражением лица старого мажордома, ставшего похожим на демона, ничего не скрыл поторопившись даже рассказать, что конец пожара должен стать сигналом к началу казни Тремена. «Послучай продолжает гореть хотя бы конюшня», осмелился он сказать в надежде смягчить гнев своего палача, «А то не видать вам хозяина живым». Отовсюду подходили люди, в первую очередь из Лапернеля, где били в церковный набат, призывая на помощь, и из Ридовиля, Анневиля, Виселя, и даже из Сен-Васта, во главе с доктором Анне Броном, заметившим пожар по пути домой. В то же время появился Ронделер и его люди. Он сейчас же организовал экспедицию в помощь Тремену, пока зажигали костер, чтобы обмануть убийц. Со стороны все выглядело довольно странно. Старики из Сен-Васта не понимали, зачем обитатели дома на 13 ветрах разжигали костер вместо того, чтобы гасить пожар. В самом деле от этих удивительных тременов можно ожидать чего угодно. История забылась не скоро, даже когда узнали правду, об этом долго судачили у камина во время длинных зимних вечеров. Наконец наступил серый, тусклый, даже застенчивый день. Ему как будто было стыдно освещать место, где произошла трагедия. Еще дымящиеся стены, обугленные балки искореженное железо. От прекрасных конюшен, которыми так гордился Тремен, не осталось почти ничего. Толпа друзей, добровольных спасателей и добрых людей, поспешивших на помощь, медленно, почти с сожалением расходилась, как будто эти преданные люди сожалели, что не могут больше ничего сделать. Гием, опираясь, как когда-то, на костыли. Пьер Анебрун обнаружил сильное растяжение и перевязал ему ногу, ходил среди мусора и обломков в сопровождении своего врача, смирившегося с тем, что позволяет ему двигаться. И Розы де Воронвей. Она также примчалась сюда ночью на неоседланной лошади, захватив своих крестьян и конюхов, отводивших сейчас ее в замок лошадей из усадьбы на тринадцати ветрах. После детей именно ее первую увидел Гийом, бледную и прекрасную, в костюме амазонки с развивающимися по ветру волосами. Ему было необыкновенно приятно видеть ее, потому что, когда она приблизилась к нему, ее зеленые глаза были полны слез. И тогда он молча обнял ее, счастливый от одной возможности прикоснуться губами к ее нежной коже, вдохнуть тонкий аромат ее волос после всего этого ужаса. Она была сама жизнь, сама правда. В этом мгновении он уверился в том, что любит ее, и только ее, и желает ее, несмотря на все низменные соблазны. Ни одна женщина на земле не стоила ее, и если он не сможет завоевать ее сердце, ни одна женщина не займет рядом с ним места, которое он горел желанием ей предложить. Смерть, которую он видел так близко, помогла ему оценить жизнь. Если только Бог соблаговолит ему ее подарить. «Тебе надо бы вернуться», — посоветовал врач. «Эта инспекция может подождать еще несколько часов». «Возможно, но я хочу все увидеть сейчас же. Разрушения большие, конюшни сгорели и дом поврежден». Но это в действительности не очень важно, потому что почти все живы и здоровы. Я буду ремонтировать, перестраивать, сделаю новые посадки. «Вы мне поможете, Роза?» — прошептал он молодой женщине, которая ответила ему сияющей улыбкой. «Что за вопрос?» — сказала она. «Конечно, я вам помогу, и с тем большей радостью, что все произошедшее, каким бы страшным оно ни было, — позволила избавить эти места от большой опасности.